Пока еще нет. За ним присматривает Торбер. Нам надо выслушать его рассказ. Наверное, он скоро проснется. Эбер Дентен нахмурилась. Старшая хозяйка Кадаста, она опасалась, что селению грозит опасность, но ей не хотелось беспокоить раненого, и она боялась обидеть сновидца, настояв на своем праве войти в их дом. Ты бы не мог разбудить его, Кора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 Я был сельвером Тели. Ловеки начали рубить там деревья и разрушили мое селение. Я был среди тех, кого они заставили служить себе, я и моя жена Тели. Один из них надругался над ней, и она умерла. Я бросился на Ловека, который убил ее. Он убил бы меня, но другой Ловек спас меня и освободил. Я покинул Сурноль, где теперь все селения в опасности.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 И огонь скоро погас без всякого вреда. Люди, спавшиеся из загона, и почти все другие ушли дальше, на север и на восток, холмам Холли, потому что мы думали, что ловеки начнут нас разыскивать.